глава 6 судьба леди лакай как ни странно мунира не чувствовала себя заперты на острове наоборот у нее появилось ощущение свободы и Человеку, тяготеющему к архивной работе, бункер служил бездонным источником пищи для воображения. Здесь было что сортировать, организовывать и анализировать. В одном из стенных шкафов Мунира к своему восторгу нашла мантию Серпа да Винчи, одного из основателей. Она видела фотографии нескольких его мантий раньше. Все они немного отличались друг от друга, но на каждый был тот или иной рисунок Леонардо даинчи. На этой и во всю ее ширь изображался ветруианский человек. Когда серп разводил руки в стороны, то же самое сделал и ветрувианский человек. Конечно, Мантия была далеко не в таком прекрасном состоянии, как те, что хранились в музее ордена, на твердыне, но все равно она была бесценна и могла бы стать украшением и гордостью любой коллекции. По утрам они ловили рыбу и собирали продукты. даже начали обрабатывать землю и сеять семена на случай, если они застрянут здесь до времени сбора урожая. Иногда выбирались на конноя к соседним островам. О остальныеальные дни исследователи проводили за изучением записей, найденных в бункере. Фарадея не очень интересовали эти бумаги, его больше занимало как проникнуть за стальную дверь, которую так хитро заперли серпы-основатели. «Если бы изравийская коллегия посвятила меня в серпы, — едко заметила Мунира, — мы смогли бы открыть эту дверь, потому что тогда у меня было бы собственное кольцо». «Если бы ты стала серпом, тебя бы здесь не было, потому что тогда я не познакомился бы с тобой в Александрийской библиотеке», — парировал Фарадей. «Ты занималась бы прополками, как все прочие серпы, и мучилась с ночными кошмарами». «Нет, Мунира, твое призвание не в том, чтобы быть среди нас. Оно в том, чтобы спасти Орден вместе со мной». без второго кольца мы далеко не продвинемся ваша честь фарадей усмехнулся и покачал головой мы прошли через столько испытаний а ты все ваша честь да ваша честь только один единственный раз назвала меня майкл когда мы едва не погибли ага подумала мунира запомнил значит она была и смущена и обрадована фамилиярность может оказаться ну контрпродуктивный ответила она его усмешка стала шире боишься влюбиться в меня может как раз наоборот боюсь что вы в меня влюбитесь Фадей вздохнул похожеже тут ты меня подловила скажу что не влюблюсь ты оскорбишься допущу что это возможно и между нами возникнет неловкость Мнира уже изучила своего спутника достаточно чтобы понять, это он так шутит говорите что хотите сказала мунира старики меня не привлекают я запросто распознаю когда кто-то завернул за угол и искрутил себе годы.да ладно проговорил серп Фадей с лица которого не сходила улыбка Сойдемся на том, что остаемся заговорщиками потерпевшими крушения на благородном пути поиска ответов на великие вопросы. Мунира нашла, что если такое определение его устраивает, то оно устроит и ее в одно прекрасное утро шестой недели пребывания на острове случилось нечто из ряда вон выходящее Мнира бродила по бывшему саду о ныне одичавшему участку двора и сейчас спелые фрукты, когда взрывела сирена защитная система пробудилась к жизни впервые с того момента, когда они попали на остров. ниро тут же бросила свое занятие и кинулась к бункеру Фадей стоял снаружи у входа и всматривался в горизонт сквозь заржавленный бинокль что это что происходит смотри сама он передал ей бинокль она навела фокус так вот оказывается что разбудила оборонительную систему на горизонте виднелись корабли примерно с десяток неопознанное судно идентифицируйте себя это было первое сообщение из внешнего мира дошедшие до флотили нимбуса с тех пор как она вышла из сферы влияния грозового облака дело происходило утром и директор хилард с ларианой пили чай директор едва не опрокинула на себя содержимое чашки когда из громкоговорителя на мостике среди треска помех раздался голос может стоит позвать других — спросила Лориана. — Да. Найди Тяня и Солана. Сикору не надо. Как-нибудь обойдемся без его вечного нытья. — Неопознанное судно. Идентифицируйте себя. Директор придвинулась к микрофону на коммуникационной панели. — Говорит рыбачье судно «Леди Ланникай из Гонолулу. Регистрационный номер WDJ98584, в настоящий момент находящийся в частном найме». Последнее, что услышала Лориана, прежде чем дверь за ней закрылась, было «Опознать судно не удалось, доступ запрещен». Что ж, даже столкнувшись с сопротивлением непонятно кого, Лориана посчитала, что события развиваются в позитивном направлении. Мунира с Фроддаем засуетились. надодо как-то отключить систему обороны. За все проведенные на острове недели они так и не нашли центра управления, Наверно, он располагался за непроницаемой стальной дверью. Всё это время титановая башня тихо стояла посреди зарослей на самой высокой точке острова, словно шахматная ладья, забытая в углу доски. инертный объект ни на что не реагирующий и ни во что не вмешивающийся но сейчас панель открылась и из башни высунулся орудийный ствол было легко забыть о смертоносности этого устройства пока оно оставалось всего лишь недвижной слепой башней к тому же еще и довольно приземистой всего метра четыре высотой теперь она пробудилась и воздух наполнился тонким электронным гудением. орудие набирало энергию. Первый залп грянул, когда островитяне еще не добежали до башни. Белый лазерный импульс поразил один из корабли на горизонте. Поняся молчаливый столб черного дыма. А башня запела снова, заряжаясь энергией. Может нам удастся отключить питание? — предложила Мунира, когда они приблизились к ней. Фарадей покачал головой. «Мы даже не знаем, как и от чего она питается. Она может работать, например, на геотермальной энергии, а может и на ядерной. В любом случае, она уже несколько столетий в боевой готовности, а это означает, что отключить ее будет непросто». «Есть же и другие способы вывести машину из строя», — не сдавалась Мунира. Через 20 секунд после первого залпа турель едва заметно повернулась, ствол переместился на несколько градусов влево. выстрел и еще один столб черного дыма и еще один запоздавший грохот взрыва с моря от основания башни вверх уходила металлическая лестница за прошедшие недел мунира несколько раз взбиралась по ней чтобы получше рассмотреть окрестные острова может быть сейчас когда башня открылась и играет в вижу не вижу с приближающимся флотом ее удастся обезвредить третий залп И опять прямое попадание. Очередные двадцать секунд на подзарядку. «Надо как-то заклинить турель», — сказал Фарадей. Мунира принялась карабкаться по лестнице, а Фарадей, оставшись внизу, порыскал у основания башни и, найдя заостренный камень, бросил его Мунире. «Вбей его так, чтобы турель не могла повернуться. Даже если она застрянет лишь на одну десятую градуса, при таком расстоянии этого уже достаточно, чтобы промахнуться». Но добравшись до турели, Мунира увидела, что зазор между нею и основанием толщиной в волосок. Туда и песчинка не пройдет, не говоря уже о каменном клине. Воздух завибрировал от электростатики, и орудие выстрелило опять. Она вскарабкалась на самый верх турели, надеясь своим весом привести механизм в дисбаланс, но ничего не вышло. Выстрел следовал за выстрелом, и чтобы Мунира не предпринимала, все было впустую. Фарадей кричал снизу, подсказывая то или другое, но ничто не помогало. Наконец Мунира, угнездившись на стволе, стала продвигаться к Дулу в надежде, что ей каким-то образом удастся отвернуть его от цели хотя бы на пару-тройку миллиметров. И вот Дула прямо перед ней. Она сунула в отверстие руку, какое же оно гладкое и чистое, словно вчера сработанное. Мунира рассердилась. ловество положило столько труда на защиту от коррозии и пагубного влияния времени и все ради орудия разрушения. Просто неприлично, что эта пакость все еще работает. Мунира, берегись! Она выдернула руку из дула и как раз вовремя от выстрела завибрировали все косточки и заныли зубы. Сствол, к которому она прильнула, нагрелся. И тут ей в голову пришла идея. Кажется, эту примитивную военную технику можно победить еще более примитивным приемом. «Кокос!» — крикнула Мунира. «Бросьте мне кокос!» «Нет, лучше несколько!» Чего-чего, а этого добра на острове водилось с избытком. Первый из брошенных фарадеем орехов оказался слишком велик, чтобы забить в ствол. «Чуть меньше!» — потребовала Мунира. «Быстрее!» Фарадей швырнул три поменьше. Прицел у него был как у снайпера, и Мунира поймала все три ореха. Пушка грохнула опять. На горизонте теперь поднимался как минимум десяток столбов дыма. Сосредоточившись, Мунира начала отсчет. До следующего выстрела 20 секунд. она продвинулась дальше по стволу и сунула первый орех в дуло тот слишком легко скользнул в ствол второй прошел уже с трудом Аага то что надо и наконец под нарастающее зудение набирающей энергии пушки мунира с трудом забила в отверстие последний кокос тот оказался достаточно велик чтобы полностью заблокировать орудие до выстрела оставалось лишь секунда и му не рас спрыгнула на землю. На этот раз пауза между выстрелом и взрывом не было. Концы волос муниры опалила, шрапнель засвистела сквозь листья паль вокруг башни. Мунира грохнулась на землю, а Фродэй упал на нее сверху, чтобы защитить от осколков. Еще один разрыв сопровождаемой волной жара, от которого, как показалось Мнире, сейчас займется ее плоть. Но все быстро закончилось. осталось лишь позвяккиание умирающего металла до да едкий запах горящей изоляции. Подняв голову островитяне больше не увидели турели, а от башни осталась лишь груда искореженных, раскаленных до красна металлических обломков. Молодец похвалил Фроддей, отличная работа. Но Мнира знала, что они сделали ее недостаточно быстро и все, что теперь море выбросит на их берег. будетдет мертво. Лариана спускалась вниз по трапу, когда залп пробил в корпусе судна дыру. Девушка грохнулась на палубу. Прошу вашего внимания произнес автоматический голос судна с гораздо меньшей убедительностью, чем того требовал момент. Пожалуйста, проследуйте к ближайшей спасательной капсуле и покиньте судна при первой же возможности. Благодарю за внимание. траулер начал крениться на правый борт лориана бросилась обратно в рубку надеюсь что оттуда можно будет лучше оценить ситуацию. Дир Хиллерд стояла перед пультом управления осколками выбило стекло на лбу у директора красне порез. вид у начальницы был отсутствующий как у лунатика. Д директор хиллерд нам надо убираться отсюда. Второй залп поразил следующее судно. оно провалилось посередине, Но и корма поднялись вверх, словно концы сломанные пополам палки. Хиллерд не верила собственным глазам. Неужели таков и был план грозового облака? Неуменно пробормотала она: « Мы теперь бесполезны для мира, самомо оно убить нас не могло. Вот и послала туда, где с нами расправиться. «Грозовое облако так не поступает», — возразила девушка. «Откуда тебе знать, Лориана? Откуда тебе знать?» Но она и не знала. Ведь у грозоблака здесь нет глаз, а это означало, что оно в таком же неведении, чего ждать от этого места, как и они. Еще один выстрел, еще одно точное попадание. Их собственная суденышка тонула, еще чуть-чуть и море поглотит их». уходим директор сказал Лариана спасательную капсулу пока не поздно. Когдалориана и Хилард спустились на палубу та уже была залита водой. Не капсул уже отсоединились, другие были выведены из строя. в углу лежало сильно обожженное тело квази мертвого агента Цня. Не не квази окончательно мертвого. оживить его не было никакой возможности. оставалось всего одна капсула и в ней сидела с десяток агентов они не могли опустить люк одно из его креплений было повреждено люк надо было захлопнуть вручную снаружи потеснитесь скомандовал лориана пусть директор сядет место нет прокричали изнутри какая жалость с этими словами лориана впихнула хиллерд в переполненную капсулу лориана а ты кнул хиллерд но для девушки в капсуле место не оставалось вода уже заливала ей лодыжки еще немного и она начнет захлестывать капсулу лориана налегла на люк и преодолевая сопротивление сломанного крепления захлопнула его затем добравшись до механизма ручного пуска нажала на кнопку капсула полетела в море и лориана бросилась за ней вслед Было трудно держать голову над водой так близко от тонущего судна, но девушка набрала полные легкие воздуха и поплыла, загребая со всей силой, на какую была способна, чтобы проложить как можно большее расстояние между собой и гибнущей ледела Никай. Тем временем включился двигатель капсулы и таа неслась к берегу, оставив лориану позади. Залпы с острова прекратились, но всюду кругом пылали тонуще судно. В воде бултыхались и звали на помощь люди, и еще там плавали тела много мертвых тел. Лариана считалась сильной плавчихой, но берег был так далеко, и потом, а вдруг тут водятся акулы, Неужели ей суждено последовать за великими истребителями. Нет, нельзя думать об этом сейчас. она спасла директора теперь надо собрать все силы и спасти себя как никак в академии нимбуса она входила в состав команды пловцов на длинной дистанции хоть и была сейчас не в такой хорошей форме как год назад Искуство заплыва на длинной дистанции состоит в том чтобы правильно распределить силы поэтому она перешла на медленный кроль Лариана дала себе зарок не останавливаться пока не достигнет берега и или не утонет. Открытое обращение к ее превосходительству Барбари Джордан в Верховному Клинку Техаса. Вы просили оставить вас в покое, и ваше пожелание будет исполнено. Я проконсультировался с верховными клинками Восточной и Западной Америки, а также с севереопредела и Мекситеки. С этого дня ни одна из коллеги в Северной Америки не станет вести дела с вашим регионом. Более того, все товары, поставляемые в регион одинокой звезды и из него, будут немедленно конфискованы на границе. Вы больше не будете пользоваться благоволением ваших соседей, а также перестанете считаться частью североамериканского континента. Ваш регион останется парией до тех пор, пока вы не осознаете свои ошибки. Мне также хотелось бы прибавить еще одно. Я питаю заветную надежду, что вы, верховный клинок Джордан, в не слишком отдаленном будущем, выпалить из себя, тем самым дав своему региону возможность обрести более вменяемое и разумное руководство. С уважением, почтенный серп Роберт Годдард, Верховный Клинок Средмерики.